Глава 7 Когда я, замотанная в одеяло и распластанная поперёк кровати, открываю глаза, кажется, что еще середина ночи, но я выспалась. В комнате полумрак, нащупав телефон, вижу, что уже 8.30 утра. Я вскакиваю и распахиваю ставни, чтобы впустить свет. Из окон открывается прекрасный вид, который заманил меня сюда, и от яркого солнечного света болят глаза. Я жадно впитываю начало второго дня в метоне. На небе не облачко, вечерняя гроза исчезла, будто ее и не было. Безмятежное спокойствие заключает меня в ласковые объятия. Сходить бы в деревню за продуктами и выпить чашку крепкого кофе. Это первый полный день в метоне, и нужно продумать план, как найти мамину картину. Ответа от Тони Джовинаци пока нет. Подожду до завтра и потом напомню о себе. Начинается отсчет трех недель, и я полна решимости осуществить план. На пляже никого, кроме пары бродячих кошек, промышляющих в кустах. Море ритмично бьется о берег, едва вздымая волну или рябь. Линия прилива ничем не отмечена. Нет ни водорослей, ни пластиковых бутылок, которые найдутся на многих пляжах. Я иду по песку, мимо полосы таверн. Пустые стулья перевернуты и подняты на столы, ставни опущены. Тишина. И не поверишь, что вчера вечером тут играла музыка и было шумно. Этим утром открыто лишь одно уютное кафе с висташково-зелёными ставнями и цветочными ящиками на каждом окне. В тот же цвет окрашены столы и стулья. Судя по желтоватой обивке разных оттенков, мебель не раз чинили. Я поднимаюсь по каменным ступеням. Калимера! окликает меня с порога молодая женщина. «Калимэра!» Я выбираю место с видом на море и песчаный пляж. Эна кафе Паракало», — нерешительно прошу я. Наверняка говорю с ошибками. Девушка исчезает в дверях, и я надеюсь, что получу то, что заказала. У окна сидит пара мужчин постарше, мне кивают в знак приветствия, и я в ответ улыбаюсь. Они пьют кофе и играют в нарды. Я любуюсь морем, настроение поднимается, вытесняя меланхолию вчерашнего вечера — Я забываю и про Роберта, и про несводившего с меня глаз чудака и подставляю лицо солнечным лучам. Потом разворачиваю листок с копией маминой картины и сравниваю с пляжем. Что-то нигде не видно скалы, выступающие из песка, пейзаж явно не тот. При ярком свете я замечаю, как размыты штрихи. У таинственного мужчины на картине неясные черты, он — лишь расплывчатая тень — Я разочарованно кладу копию обратно в сумку. Может, за эти годы море размыло тот камень и пейзаж изменился везде, кроме маминой картины. Бог знает, откуда мне начать поиски. Официантка возвращается с чашкой кофе и небольшой креманкой с ложкой. «Спасибо! Эвхаристо!» Ловлю себя на том, что машинально отвечаю по-английски и повторяю по-гречески. Она кивает и возвращается к работе. В креманке белый йогурт, сбрызнутый золотистым медом, издобренный росыпью орехов. Божественно, хотя и вроде не заказывала, да ей слов таких не знаю. Сливочная масса со сладким медом чудесно сочетается с горечью кофе. Как приятно сидеть весной на улице, не кутаясь в теплый свитер, я фотографирую кофейную чашку на фоне морского пейзажа и загружаю снимок в социальные сети Собака кухня Софи. Обслуживание мероприятий, хэштег Все для завтрака», хэштег «Повар за границей». Копирую для Таши и прошу позвонить, когда проснется. потом прячу телефон в карман. Вдали, в самом конце деревни, к самодельному понтону под волнорезом причаливает рыбацкая лодка. Одинокая фигура на борту завершает путь в тихой гавани, и морские птицы бросаются в борьбу за объедки. Вроде простая работа, известная из древнейших времен охота и собирательства, но какая опасная, один на один со стихией. Каких бы высот не достиг прогресс, человек, лодка и сети будут жить вечно. Я наблюдаю за одиноким рыбаком, привязывающим к понтону лодку. Он выгружает на берег тяжелые ящики с рыбой и ловко взбирается по ступенькам. Море манит, и устоять невозможно. Проглотив остатки йогурта, я кладу на стол горсть монет, закатываю штанины льняных брюк и сбрасываю шлепанцы. Повесив на плечо сумку, я спрыгиваю на песок, осторожно ступая по мелководью. Вода прохладная, но не обжигает холодом. Я бреду по мелководью, и с каждым шагом ноги слегка проваливаются в песок. Кто-то катается на байдарке посреди бухты, скользя по зеркально-гладкому морю. Передо мной возникают скалы — Вокруг торчащих из воды вершин бурлит водоворот, и я отхожу подальше. Я смотрю на крутой обрыв и башню в море, которая была частью настоящей крепости, и снова поражаюсь отзвуком тысячелетней истории древнему человеку, основателю цивилизации. Думаю о том, как любила Метони мама. Пытаюсь представить на этом самом берегу пятилетнюю девочку, плещущуюся в воде, и почти слышу детское хихиканье. Наблюдая тот же неизменный морской пейзаж, какой видела мама, я словно смотрю на него ее глазами, чувствую духовную связь. Мне будто подсказывают, куда идти и что делать. И несмотря на тяжесть в сердце, я как никогда понимаю маму. Мне нравятся ее любимые места. Жаль, что мы не приезжали сюда вместе, когда я повзрослела. Я предлагала совместную поездку много раз, но она всегда отказывалась, откладывая до следующего года. Да, именно так и было. В то время я не слишком придавала этому значения, но ну, а теперь уже поздно. Вспоминаю ли это, когда я была совсем маленькой. Мама вернулась из Греции, подхватив кишечную инфекцию, и ей было так плохо, что пришлось на несколько дней лечь в больницу. Она списала это на усталость от работы. Пока мама не поправилась, мне пришлось пожить у Таши и ее бабушки. Мне казалось, что после поездок в Метоне мама только расстраивается — Но я была уверена, что вдвоем мы неплохо бы провели время. Она с такой любовью говорила о Греции, а вместо этого на весенние или осенние каникулы мы летели в Италию или Францию, только не сюда. Жаль, что я не спрашивала, не приставала, почему она не берет меня с собой в те места, которые для нее так дороги. Теперь уже не спросишь. От внезапного укола я вскрикиваю и останавливаюсь. Ногу пронзает мучительная боль — Нагнувшись, вижу красные капли, сочащиеся из ступни и растворяющиеся в морской воде. Я снова кричу и неуклюже прыгаю на берег. Острая боль нарастает. Сев на землю, я подтягиваю ногу к себе. В пятке торчат иголки, от которых исходит пульсирующая боль. Что же делать? До кафе? Слишком далеко, не дозовёшься. Я слышу крик и поднимаю голову. По берегу ко мне бежит какой-то человек. Мужчина. «Помогите, пожалуйста!» Меня ужалило морское чудовище, жалуюсь я, и слезы градом текут по щекам. Он садится передо мной на корточке, и у меня перехватывает дыхание. Я тону в самых зелёных глазах в мире, на время забывая о боли и муках. Глаза цвета абсента блестят, словно изумруды, окаймлённые длинными темными ресницами. Замечаю густые черные волосы и тень щетины вокруг упрямого подбородка. Мне почему-то знакомо это лицо. Ногу простреливает еще один приступ боли. «Не трогайте иголки», — говорит он с сильным акцентом. «Это морской ёж, очень опасный, но очень вкусный». Он мне подмигивает, и сердце колотится еще быстрее. Оно так громко стучит у меня в ушах, что, кажется, мужчина его слышит. Несмотря на ужасную боль, я проклинаю свой непрезентабельный внешний вид и жалею о домашнем педикюре. Но я благодарна этому, несомненно, греческому богу, который мне помогает, не обращая внимания на ногти на ногах. Уколы ежа затрудняют дыхание. Как вы себя чувствуете? Я дышу тяжело, но вряд ли в этом виноват еж. Со мной всё в порядке. Запинаюсь я. Мужчина нежно держит рукой мою лодыжку и достает из кармана джинсов большие щипцы, отчего я испуганно вздрагиваю. «Не беспокойтесь. Они у меня для рыбы и лодочных крючков, но и в этом случае изгодятся. Только не дергайтесь, Будет больно. Потерпите». Он, наверное, тот самый рыбак, который выгружал ящики до того, как я вышла на опасную прогулку по воде. Не пойму, то ли меня бьет током от его прикосновения, то ли пронзает болью от иголок. Только я не могу вымолвить ни слова. Он ловит мой взгляд, и земной шар словно перестает вращаться вокруг своей оси. Тучи закрывают обзор, и я ничего не вижу, кроме него. Он медленно сглатывает, я наблюдаю, как ходит кадык, и мы снова смотрим друг другу в глаза. Постепенно сбрасывая наваждение, он трясет головой и сосредоточивается на неотложном деле. Или мне это только кажется? Во мне бушуют чувства, и грядущая пытка щипцами пойдет на пользу. «Считайте, повезло. все не так уж плохо. Сейчас мы их вытащим». Он держит мою пятку на уровне глаз и начинает вынимать кошмарные иголки. Он дотрагивается осторожно, но от каждого прикосновения меня бросает в дрожь. Я отшатываюсь и втягиваю сквозь зубы воздух, меня словно режут ножом. Он хмурит лоб, глядя на мою ногу, а я тем временем рассматриваю красивое лицо. Белая футболка оттеняет гладкую загорелую кожу. Он, вероятно, мой ровесник. Брови тёмные, изогнутые, словно лук Купидона. От сосредоточенности на его щеках напрягаются мускулы, и от него исходит спокойная мужественность. Он смотрит на меня и расплывается в широкой улыбке. «Я Тео. Надо же, какое необычное знакомство!» Он излучает такое сильное соблазнительное тепло, что, будь я на ногах, у меня бы подогнулись колени. «А я Софи?» — взвизгиваю я, когда он выдергивает самую длинную иголку. «Ой, больно, больно! Там еще много!» Как не притворяйся, хладнокровно этого не вытерпеть. Я кляну свою дурацкую неуклюжесть и ядовитое морское чудовище. Нашла на кого наступить. Еще одна!» Ну всё, жить будете. Теперь бы найти горячую воду и уксус. Не успеваю я отреагировать на сообщение о дальнейшей операции. Он подхватывает меня на руки вместе со шлепанцами и направляется в кафе. Я в панике думаю о том, сколько вешу, но, обмякнув от испуга, машинально цепляюсь руками за его шею. Вдыхаю свежесть насыщенного озоном моря, пьянящий запах его кожи, и сердце чуть не выскакивает из груди. Мои мысли прерывают громкими аплодисментами и криками. Мужчины бросают игру в нарды и следят за развитием спектакля. «Браво, Теофилос!» — аплодируют они. «Браво, браво!» Они смеются и, обсуждая что-то, размахивают руками. Что можно только догадываться. От смущения у меня вспыхивают щеки, боль в ноге тоже не отпускает. Тео отдает распоряжение появившейся официантке. Она кивает и возвращается в кафе. Он аккуратно сажает меня на стул и приседает на корточке. «Дайте-ка взгляну!» И снова приподняв мою ногу, осматривает рану. Все будет хорошо. Промоем ранку, чтобы не занести инфекцию. Как вовремя я вас нашел, Софи!» Он с акцентом произносит имя, и по моей спине бегут мурашки, словно за эхом кроется ускользающие воспоминания. «Огромное спасибо за помощь!» Только не надо было меня нести, сама бы доковыляла. Неужели? Пустяки, вы легкая, как пёрышко, не то что ящики с рыбой. В обычный день я бы ужаснулась в сравнении с ящиком дохлой рыбы, но сейчас кажется, что лучшего комплимента в жизни не слышала. В комнату приносят большой пластиковый таз с горячей водой, от которой поднимается пар, а передо мной ставят ликерную рюмку янтарной жидкости. Метокса, кивает Тео. Ямас, От испуга и боли!» «Похоже на тост, который можно отнести к последним нескольким месяцам моей жизни. Хотя я не любительница бренди, нужно чем-нибудь успокоить нервы и заглушить боль». «Хорошо?» — спрашивает он. Я глотаю напиток, его едкий вкус обжигает горло, вызывая на глазах слезы. Тео опускает мою ногу в горячую воду. Я вздрагиваю, очень горячо. Раны покалывает, но жар делает свое дело, вытягивая оставшийся яд. Метокса проникает в кровь, и я немного успокаиваюсь. Энтакси! Хорошо, подержите ногу. Я принесу из лодки лекарства. Тео убежит по песку к причалу. Пока я смотрю, как он несется по берегу, боль утихает. Я громко вздыхаю и смущенно оглядываюсь на мужчин, вдруг меня слышат. Они вроде увлечены игрой, шутят, беседуют, только кости стучат громче, чем обычно. Один из них ловит мой взгляд и что-то говорит, показывая на полувареную ногу. Мне кажется, что я понимаю. Я киваю и пожимаю плечами. Мимика — язык международный. Тео возвращается по песку. Солнце освещает его атлетическую фигуру. Погодите, я еще не писала об этом Таше. Я машинально лезу в карман за телефоном, а его нет. Паника сжимает мне грудь. Каково это — остаться в чужой стране без телефона? Я вытряхиваю на стол содержимое сумочки. Все на месте, кроме... «О, Боже, где он?» Вытянув шею, оглядываюсь на столик, за которым сидела раньше. Телефона там нет. На полу тоже. Наверное, выпал из кармана, пока меня лечили и поднимали. Тень закрывает мне солнце, а рука протягивает телефон. «Ваш? Да? Лежал на песке, там, где я вас нашел. Я с облегчением прижимаю телефон к груди, радуясь, что он снова со мной. «Тео, просто не знаю, как вас благодарить. Вы дважды меня спасли». «Пустяки!» Он держит тюбик с мазью и берет со стола стопку бумажных салфеток. «Мазь от инфекции. Но за ранкой надо следить». Он вытирает ногу и накладывает мазь. «Я взвиваюсь от боли и дрожу от желания. Бывает жара же и на земле». На моих губах играет улыбка. Я повторяю мамины слова, которые она написала на обороте фотографии. Только когда она это писала, ей не оказывал первую помощь красавец-рыбак. Хотя, кто знает. Мне нужно разнести рыбу в таверны. Потом приду и отнесу вас домой. Вы так много для меня сделали. Откровенно говоря, я, наверное, сама. Но он меня прерывает и настаивает. Нога будет болеть. «Или оставайтесь ночевать здесь, в кафе, или я вас отнесу». Он хитро ухмыляется. Его пронзительные зеленые глаза мерцают в лучах утреннего солнца. «Нет, я не хочу оставаться в кафе до утра». «Ну, если настаиваете, спасибо. Эвхаристо, Тео». Признаюсь, мысль о том, что придется тащиться в гору домой, особого восторга не вызывает. К тому же мне нужно купить кое-какие продукты, но так наглеть. Неприлично. После уксусной ванны от меня, наверное, пахнет чипсами, вряд ли это располагает к флирту. Тео подходит к двери кафе и зовет Селена. Вновь появляется официантка, и они обмениваются несколькими фразами на греческом, периодически указывая на меня, что откровенно нервирует. Я вижу, как они обнимаются руша мои глупые надежды. Она взъерошивает ему волосы и нежно целует в щеку, держа за плечи. И бросает на меня взгляд. Они явно не просто знакомые. «Я скоро вернусь», — говорит он, и направляется к лодке. Я киваю, стискивая зубы и изображаю подобие улыбки. Словно выходя из спячки, чувства стряхивают пыль и возрождаются к жизни. Те, что я давно не испытывала. После расставания с Робертом у меня не возникало даже мимолетного влечения к красивому незнакомцу на улице, Только пустота и никакого желания ее заполнить. Попытки друзей меня сосватать ничем не заканчивались. Я и своему-то чутью не доверяла, где уж полагаться на чужое мнение. А теперь забытые желания пробуждаются. Я вздрагиваю, когда боль пронзает мою лодыжку жалящей стрелой. Но, видимо, мысль, что можно чувствовать влечение к кому-то другому, уже не так страшна. Словно подтверждая свое присутствие и напоминая, чтобы я перестала ворковать с её парнем, к столу с дежурной улыбкой подходит Селена. Она убирает пустой стакан из-под метаксы. «Спасибо, благодарю я». «Не за что». Но говоря одно, она имеет в виду совсем другое. Это предупреждение. Дикая кошка пометила свою территорию. Я возвращаюсь мыслями к вчерашнему вечеру, и в шоке уставившемуся на меня мужчине. Метони кажется идиллией, но под безмятежностью кроется тьма. Тот мужчина и теперь Селена. Меня вдруг охватывает смутная тревога, что мне здесь не очень рады. Когда Тео нес меня домой, я вела себя намного сдержаннее. Я не из тех, кто охотится за чужими парнями, Женская солидарность живет и процветает. Завести на отдыхе любовную интрижку и пуститься во все тяжкие мне мешает врождённый кодекс чести. Но искра уже зажглась, и слишком много времени прошло с тех пор, когда у меня было подобное ощущение. Тео любезно остановился у местного магазинчика, чтобы я пополнила запасы холодильника. Держа пакет с покупками, я старалась не обращать внимания на удары током, когда его рука касалась моей». Судя по взглядам дамы за прилавком, за обедом нас будет обсуждать вся деревня. Тео настоял на том, чтобы отнести пакеты с продуктами в квартиру и даже предложил их распаковать. Против его благородства устоять невозможно. Не поддавшись его обаянию и блеску в глазах, я вежливо намекнула, что мне надо бы отдохнуть, и он ушёл, сказав, что надеется скоро меня увидеть. Я сижу на балконе с чашкой чая и смотрю на море. Боль в ноге потихоньку стихает, мои мечты прерывает входящий видеозвонок от Таши. Нажимая принять, я выбираю место на фоне шикарного пейзажа. Ах, Боже праведный, это же прямо пытка какая-то! Восклицает она, сразу обратив внимание на красоты природы. Все, все, теперь, пока не вернешься, буду принимать только голосовые звонки. В Лондоне опять метет. черт! Не, а я скучаю по снегу. Хнычуя, вспоминая давний-предавний морозный день в парке. Мы сташей падаем на снег, оставляя на нем снежных ангелов, катаем ком для снеговика, выламываем палки из живой изгороди и собираем ветки. Снежинки падают на нас, мама наблюдает за нами и смеется. После боя снежками убегаем в кафе и на лужайке греемся, держа в руках дымящиеся кружки горячего шоколада со сливками и маршмеллоу. «Сегодня было чудесное утро. Начинаю я. Я делюсь пляжной драмой. Таша восторженно слушает, расспрашивая о подробностях и о Тео. Я неохотно рассказываю, не желая больше останавливаться на его сногсшибательной внешности. Я только встала пару часов назад, а у тебя уже столько приключений. Даже не верится. А я успела сделать себе укол и приготовить чашку мятного чая. Уф, а как выглядит его подружка?» Ну, симпатичная, темноволосая, худенькая. Я, знаешь, не очень присматривалась, когда поняла, что они вместе. Да это же твой портрет. Значит, ты в его вкусе. Может, сделать кукол Вуду? Шучу-шучу, — добавляет Таша, видя выражение моего лица. Откровенно говоря, он так мило помогал мне и нёс на руках. Ну, прямо как в кино. Офицер и джентльмен. Или повариха и рыбак. «Да вот же. Ладно, хватит об этом. Расскажи лучше об ЭКО. Прошу я, чтобы оставить Тео в покое». Но, учитывая, что я сделала только один укол, дело продвигается очень медленно. К тому же мне удалось задеть сосуд и наградить себя синечищем. Хотела было заняться утром йогой, но уж слишком холодно, поэтому просто представляю, что моя матка — самое гостеприимное место на Земле. Конечно, Ангус предложил сделать укол — Но, боюсь, ему это понравится. а Видит бог, зачатие и так лишено романтики. Но ты очень храбрая. Даже не знаю, как ты это выносишь. Я подняла целую бучу из-за иголок морского ежа, поставив всех на уши. А уж колоть себя преднамеренно такого даже представить не могу. Спасибо, милая. Но это не так ужасно, как ты думаешь. Особенно, если проделать много раз. Я на этом собаку съела. Но вернемся к главному — «Как ты ко всему относишься сейчас, в отъезде?» Честно говоря, несмотря на сегодняшнюю комедию, я считаю, что, приехав сюда, поступила правильно. Может, звучит странно, но мама будто здесь, со мной, хотя иногда мне одиноко. Вообще, мне нужно побыть одной, чтобы во всем разобраться и попытаться найти эту картину. Просто глаза наполняются слезами, и я умолкаю. Я так скучаю по ней, Таш. Глупость, конечно, но после происшествия с Ежом я схватила телефон, чтобы ей позвонить. Так глупо. Я не могу вымолвить ни слова, но уверена, Таша понимает. И вовсе не глупо, моя дорогая. К этому ты никогда не привыкнешь. Когда что-то случается, машинально хочется с ней поделиться. Я до сих пор себя на этом ловлю. А для тебя это должно быть в сто раз хуже. Мне то грустно, то все бесит. И я совершенно измотана. Слезинки падают на стол, большие тяжелые капли. Пройдет немало времени, прежде чем ты примешь то, что ее больше нет, и, ну вот, я тоже плачу. Сквозь слезы я вижу, как моя боль отражается в единственном человеке в мире, который разделяет мои чувства. Среди друзей больше никто не терял родителей. Столкнуться с таким горем, когда тебе нет и сорока, кажется слишком рано и на поверхность поднимаются пузыри гнева и обиды. Как это несправедливо, и почему мы не проводили больше времени вместе? Стук в дверь возвращает меня на землю. «О, да к тебе гость!» — замечает Таша. «Может, Тео пришел поделиться сегодняшним уловом?» «Замолчи, смеюсь я. Я напишу тебе позже. Спасибо за встречу. Целую. Звони в любое время, не стесняйся. Помни, ты не одна». Я тебя люблю. Мы заканчиваем разговор, и я благодарна за дружеское утешение. Оно, как разношенные тапочки, всегда в пору, теплые и надежные. Таша непременно даст дельный совет, направит, особенно сейчас, когда я, в последние несколько месяцев, постоянно в растрепанных чувствах. Я ковыляю в комнату, вытирая слезы, боль в ноге, по-прежнему дает о себе знать, но постепенно приглушается. За дверью стоит улыбающаяся Кристина с прикрытым фольгой блюдом. — Ну, наслышана о твоём сегодняшнем приключении с впечатляющим спасением. — И не говорите, — улыбаясь, я, заливаясь краской. — Проходите, пожалуйста. Я приглашаю ее в квартиру, и она передает мне блюдо. Приподняв фольгу, я обнажаю вкуснейшее произведение искусства. — Портокало пита. «Греческий апельсиновый пирог, точнее торт, сделано с любовью к тебе и твоей ноге. Лучшая добавка к кофе». Она хохочет, и в комнате становится светлее. Кто бы знал, что такое изящное существо может производить столько шума. Невероятно. На ней еще один типичный наряд, смесь цвета и рисунка, снова заляпанный глиной. Она прошмыгивает мимо меня в кухню, обдавая землистым запахом керамики, смешанным с ароматом ивовых веток. «Я сварю кофе, а потом тебе надо поесть. Сядь, я хочу услышать, что случилось. По деревне ходят разные слухи, но мне хотелось бы узнать из первых уст. Метони, как испорченный телефон». «Ну, пошло-поехало. Сарафанное радио в действии». Я ковыляю на кухню и ставлю красивый апельсиновый пирог в центр стола. Он сверкает глазурью, и у меня текут слёнки. «Как я поняла, ты встретила Тео, и он отнес тебя домой? Кино, да и только!» Она прижимает руки к груди и театрально вздыхает. по поптичье заострённое лицо дрожит в озорной улыбке. «Мой только что погасший румянец разгорается с новой силой», И я повторяю всю историю, хотя и в менее ярких красках, чем для Таши. Он был очень любезен и промыл рану. И Селена тоже, тактично добавляю я. Торт просто необыкновенный. Я пытаюсь как можно скорее переключить внимание на другую тему, и, кажется, мне это удается. Мой любимый рецепт. Сегодня я пеку, потому что в воскресенье у меня небольшая вечеринка. Это завтра. Ты непременно должна прийти. Соберется семья, несколько друзей. Можно и рыбака пригласить. Но хочу предупредить». Она поднимает тонкие темные брови и садится с тарелками и столовыми приборами. Все с нетерпением хотят познакомиться с девушкой, которую Тео спас в море. Хрипло смеясь, она режет сладкую золотистую корочку Сироп течет на блюдо, и я не в силах дождаться, когда подадут кофе. Так разыгрался аппетит. Устоять невозможно. Запах цитрусовых и липкая сладость подталкивают меня схватить вилку. «Тео», — начинает Кристина и колеблется, — «человек непростой и опасный, неуживчивый. Не мое дело вмешиваться, но я бы не хотела, чтобы ты лишний раз переживала». Ты и так немало хлебнула горя, по глазам вижу. Не пойму, почему Кристина предостерегает меня насчет Тео, если все говорит в его пользу. Но запретный плод сладок, и ее слова только подогревают мое любопытство и внезапно усиливают привлекательность Тео. Опасный! Может, она не так перевела? Это на него не похоже. Правда, я плохо разбираюсь в людях, стоит только вспомнить о Роберте. Кристина, улыбаясь, смотрит, как я уминаю пирог. «Нравится?» Я киваю в ответ, и она радуется. «Я сама люблю, когда приготовленная мной еда кому-то нравится. Меня снова тянет к плите после долгого марафона равнодушной готовки дома». А «Завтра я приготовлю больше. Пахлава, талумба, может, лукумадес? Мы поджариваем на гриле мясо и рыбу. Еды будет много. Начало в три часа, но пожалуйста приходи когда захочешь звучит невероятно мне нравится все такие дружелюбные большинство да она снова предупреждает меня взглядом черных глаз кивает и идет за кофейником пока она несет кофе я беру вилкой еще кусочек и его смакую. Мне хочется узнать о работах твоей мамы ты говоришь она была художницей да Иногда она преподавала в художественном колледже в Лондоне, но она была хорошо известна среди художников Линси Кинлок. Я достаю уже помятый листок. Я пытаюсь найти одну картину, которую она нарисовала в метоне. Кристина широко раскрывает глаза и ахает, прикрыв рот рукой. «Твоя мать! Невероятная художница!» «Конечно, я о ней наслышана. Стиль прекрасный, такой выразительный. Тут не ошибешься. Может, я видела это раньше в галерее в Коломате или Афинах? Мне почему-то знакома эта работа. Моё сердце замирает в предвкушении, и внезапно задача кажется менее бессмысленной и выполнимой. «Вы видели ее в метоне? А человека не знаете?» Она водит глазами по картине и слегка хмурится. Возвращая фотографию, она задумчиво поджимает губы. «Может, всплывет в памяти». Не помню, где я ее видела. Здесь все может быть, а может и нет. Но этот человек... Я не вижу, кто это. Только тень. Извини. В этом мгновение тайна испаряется и уплывает прочь. Мы продолжаем болтать за чашкой кофе о маминой карьере, о работе Кристины, которая, по ее утверждению, всего лишь хобби — Она приглашает меня как-нибудь заглянуть к ней в студию, и я с радостью соглашаюсь. Меня заинтриговала история Тео. Чем он так опасен? Почему Кристина меня предостерегает? Я бы рада увидеть его на вечеринке. Только зачем? У него есть Селена. К тому же я сюда приехала за исцелением, а не за свежими ранами. Когда солнце садится, разбрасывая по воде разноцветное пожелание «спокойной ночи», Кукарекает петух. Он периодически кукарекает и днём. Ещё одна забавная примета волшебного места. Весь день я читаю исторический роман, лежа на диване и положив ногу на подушку. Нога болит меньше, и, к счастью, признаков инфекции нет. Я продолжаю делать ванночки и наношу лосьон, который дал мне Тео. Ветер убаюкивает, задувая шторы в открытые балконные двери, а морской воздух расслабляет. Еще один день потерян для поисков, нога не дает ничего делать, кроме отправки электронных писем в греческие художественные галереи. Многие письма возвращаются непрочитанными. Я вспоминаю письмо от Роберта. Его сообщения продолжают приходить с неослабевающей настойчивостью с разных адресов. Он не успокаивается, стараюсь его не бояться, но он отказывается признать, что между нами все было кончено еще полгода назад, Я в отчаянии вздыхаю. В мае прошлого года я забеременела. Вспышки гнева Роберта почти сошли на нет. Я вновь увидела любящего человека, с которым когда-то познакомилась. Детей мы не планировали, произошедшее стало шоком для нас обоих. Я пошла к врачам, заподозрев неладное, когда нарушился цикл и открылось кровотечение. Эктопию устранили. Но пришлось делать бесчисленные тесты, поскольку кровотечение не останавливалось. Спустя 8 недель, когда на УЗИ перестало считываться сердцебиение, мне в руки совали брошюры о выкидыше, а медсёстры заговорили о неудачной беременности. Маленькая черная точка на санограмме, которая начала жить так уверенно, замерла совсем. После удаления того, что осталось от наших новых надежд и мечтаний, Жизнь не стала прежней. В самые мрачные дни Роберт обвинял меня в том, что я даже не хотела ребенка, А я, наверное, сначала и не хотела, и лишь потом. Беременность открыла ворота в новый мир женской солидарности. Онлайн, на улице и в приемных больниц. Я жаждала приобщиться к этому сообществу с понимающей улыбкой и драгоценной тайной. Я увидела гордость на лицах мамы и Таши, когда поделилась нашими новостями, но чудо не суждено было сбыться, и, казалось, я всех подвела. Я жалела о том, что неожиданность не стала реальностью, о том, чего у меня никогда не было, и о том, что я не справилась. Опустошенность давила на меня, я ее стыдилась, это был мой молчаливый позор. Я забеременела после пикника на Клэпхэм комон на который мы пошли с мамой. Тот день был особенным, счастливым для нас с Робертом, кульминацией которого стал ребенок. Я и не знала, что он желанный, пока его не стало. По крайней мере, появилась мысль, что я хочу стать матерью и однажды стану только с подходящим человеком. Я наливаю бокал розового вина и выхожу на балкон. Море переливается сине-розовыми бликами, к нему медленно спускается пылающий солнечный шар, чтобы поцеловать скалы. Небо золотисто-оранжевое, как императорская мантия. Его огненная энергия напоминает, что я сама хозяйка своей судьбы, решение принимать только мне и последствия только на моей совести. Мысли о Роберте вызывают страх, но я больше никогда не буду ему кланяться и с ним соглашаться. Как я позволила мужчине так со мной обращаться? Умо непостижимо. Мы часами обсуждали это с Ташей, на ее мудрые советы всегда можно было положиться. Видимо, это нечто необъяснимое, на что мы идем ради любви даже в искаженном виде. Прощаем слабости и недостатки, закрываем глаза на недостойное поведение ради спокойной жизни. Годы боли и страданий, когда я, наконец, ушла от Роберта в сентябре прошлого года, с глухим стуком рухнули и быстро перешли в возмущение, что я разрешила ему так себя вести. Это было насилие, эмоциональное или физическое, и я больше никогда не попаду в такую ловушку. Он решал, что мне надеть, какую носить прическу, с кем общаться, куда пойти. Стыд, что я не смогла родить ему ребенка, стыд, что превратилась в заложницу, заставлял меня молчать — Но больше такого не будет. Я пью вино и закрываю глаза. В мыслях мелькает мамина картина, напоминая, зачем я сюда приехала. Я составляю список близлежащих картинных галерей, их время работы и адреса. Если они не ответят на письма, поеду туда сама. В Пилосе есть магазин, продающий произведения современного искусства, но по выходным он закрыт понедельник первым делом надо выяснить, не поможет ли кто-нибудь найти мамину картину. Вдруг Кристина завтра на вечеринке вспомнит, где ее видела. У нее, наверное, есть друзья-художники, которые тоже могли бы помочь. Я найду эту картину. Пусть это будет последняя дань памяти мамы.